Лестницы, по которым женщины таскали всё что угодно, включая коляски, были помечены табличками "Опасно". Тёмные углы, откуда раньше доносились хихиканье и звуки поцелуев, теперь были покрыты грязью и завалены мусором, который принесло ветром со двора. Окна, где трепетали тюлевые занавески, были заколочены. Неизменно распахнутые двери были забиты Никакого движения, никакой жизни, ни одного человека. Я покинула этот район и больше туда не возвращалась.